Слова 28.1 «Постоянная прибыль. Что может быть лучше?» «Старый десятник». Сказать по правде, мясо жуков оказалось то еще гадостью. И даже основательно прожарив его, особых положительных изменений во вкусе не наблюдалось. Но спустя несколько часов никаких признаков отравления у своих воинов, да и у себя тоже, я не заметил. И уже ближе к полуночи Морэш приготовил жареного мяса инсектоидов с большим запасом. И несмотря на не самый приятный вкус, мы, наконец, смогли набить свои желудки практически до отвала, чего не могли позволить с самого начала этой неудачной миссии. К тому же они добыли не только под сотню мер высохших стеблей, которые мы будем использовать для поддержания костров, но и нашли небольшой родник, вполне способный обеспечить нас водой. Из крупной каверны они набрали около 200 мер воды. Так что в ближайшее время мы будем обеспечены всем необходимым. Ну или пока нас не обнаружат лазутчики инсектоидов. Или мы не сойдем с ума от мерзкого вкуса мяса жуков. Также мои воины добыли 34 ОС, уничтожив небольшую группу трутней, двигавшихся по туннелю. «Думаю, со временем, когда мы составим более подробную карту прилегающих территорий, можно будет понять и отследить маршруты инсектоидов и позже устраивать на них засады. Если внезапные лобовые атаки, можно так назвать». И все же наш лагерь постепенно начал становиться все уютнее. Одно только пламя костра успокаивало нервы не хуже крепкого вина, а его насыщенные цвета радовали наши глаза — «Особенно сильно после серости проклятого мира ТСР». Его яркие языки словно танцевали под неслышимую ни для кого музыку. Оранжевые и красные всполохи радовали глаз после нескольких месяцев бесконечного уныния и серости мира ТСР. Вся пещера наполнилась красками и светом. На стенах приятно пробегали отцветы яркого пламени. Даже мои воины это почувствовали, словно вокруг нас снова есть жизнь. «Пусть странная, а иногда и опасная, но все же — жизнь». Они вновь начали шутить, сидя вокруг костра. Пустая болтовня, старые воспоминания, но главное — с их лиц постепенно пропадает уныние и обреченность. «На следующее утро мои воины снова отправились пополнять наш стратегический резерв провизии и ресурсов». Я донес до них мысль, что жалкая сотня мер горючего топлива для приготовления пищи — это совершенно недостаточно. Да и радиус области для разведки тоже нужно увеличивать. Ведь моя основная цель — это невозможность безнаказанно щипать мелкие стайки жуков трудней, а желание попытаться уничтожить одно из гнезд инсектоидов и заполучить новые навыки или, возможно еще какие-нибудь ценности. Так как жуки, конечно, в подавляющем большинстве не могут пользоваться артефактами системы, но на каком-то инстинктивном уровне все равно стремятся отнести все добытое в свое гнездо. А если учесть, что Сшорс любят посещать существа из многих миров, то шанс добыть в одном из гнезд артефакты системы совсем не равен нулю. Как-то при прочих равных условиях этот мир с Шорс действительно очень похож на заповедник. Соблюдайте неписанные правила, не используйте магию, и можно собирать ОС в просто неограниченных количествах. Но так может показаться только на первый взгляд наивному обывателю. На самом деле есть множество неочевидных нюансов. Один только навык портала, который использует Тарак Кровавый, имеет уникальную особенность не создавать в зоне выхода магических колебаний. Иначе такой поход закончился бы, даже не начавшись. Ведь одно дело — прорваться сквозь волну напирающих из всех щелей жуков в составе нескольких воинов. И совсем другое дело — попытаться повторить данный подвиг целой армии в тысячу воинов. Да и сам мир с шор сможет удивить, как в тот раз, когда неразумными жуками командовала полноценная королева инсектоидов. К тому же в этом мире постоянно появляются новые виды жуков. И эта особенность не позволяет быть на сто уверенным, что охотишься именно ты, а не новый вид инсектоида охотится на тебя. Но меня все это касается слабо, так как особого выбора покинуть этот мир у меня нет. Никто меня не спрашивал, хочу я здесь находиться или нет. Все происходящее со мной — это результат моей попытки выжить, но никак не желания обогатиться. Так что неудачники, что позарились на бесконечное количество ресурсов этого мира и его довольно гостеприимного бога, не имеют ко мне никакого отношения. Наши цели разнятся кардинально. Да и будь у меня на карте координаты еще одних врат, возможно, я бы и попытался до них добраться. Но чаще всего в этот мир бесконечной ночи пробивают путь локальными переходами, используя личные навыки, а не стабильные межмировые врата. Как только мои воины покинули область восприятия моего навыка «Взгляд Хала, я приступил к улучшению навыков. Их осталось не так уж и много, как и очков системы в накопителе. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Хитиновая броня» 2 из 3, 400 ОС. При улучшении шанс успеха 96%, шанс смерти 5%. Ранг повышен, сила навыка увеличена. Выберите направление развития. Первое. Структура хитиновых пластин меняется, прочность поверхности брони увеличивается, а общий вес незначительно уменьшается. Эластичность хитиновых пластин значительно снижается, может привести к незначительной потере подвижности. Второе. Структура хитиновых пластин меняется. Прочность хитиновой брони значительно увеличивается. Толщина и общий вес значительно увеличиваются. Тактильное чувство снижаются до минимального значения. Потеря одного из видов восприятия может негативно сказаться на владельца. Третье. Хитиновые пластины приобретают повышенную регенерацию относительно всего организма. Во время восстановления хитиновых пластин количество поглощаемой пищи увеличивается в несколько раз. Четвертое. На хитиновой броне появляются крупные арговелые шипы. Появляется незначительная защита от магических воздействий. Прочитав весь перечень вариантов, конечно, хотелось выбрать второй пункт и увеличить толщину хитиновой брони еще сильнее. Ведь в этом случае мой вес будет значительно больше, а это в некоторой степени усилит наносимые мной удары. Но вот потеря тактильных чувств вызывает у меня здоровые опасения. Да и вес мой уже сейчас кажется мне избыточным. Еще неизвестно, не ошибся ли я, приводя тело к такому состоянию. И усугублять этот процесс мне кажется излишне рискованной затеей. К тому же, с точки зрения атакующих возможностей, это мне ничего не даст, в отличие от навыка-гигантизм, который увеличил правое предплечье до невероятных размеров. Первый пункт тоже не вызывал во мне большого энтузиазма. Снижать свою подвижность мне казалось абсолютно неверным решением. Как и обзводиться шипами на теле. Да и в ситуации, когда магию лечения использовать не представляется возможным, повышенная регенерация выглядит очень актуально. Взвесив еще раз все «за» и «против», Я пришел к выводу, что уже сейчас моя защита достигла того уровня, что банальная физическая атака не сможет мне навредить. В моей ситуации стоит больше опасаться тех же кислотных плевков инсектоидов-пожирателей, нежели лобового удара от крупного жукоратника. Возможно, в будущем я и пожалею о своем выборе. Но в данный момент третий вариант представляется мне самым перспективным. Его и выбираю. И ничего не происходит. Вообще ничего. Даже мелкой дрожи не прошло по телу. Как-то это обескураживает, если честно. Но с другой стороны, неужели я так хотел приступов невыносимой боли? Думаю, что точно не хотел. С этой мыслью я перешел к еще одному неоднозначному навыку. Очень уж интересен мне был результат его изучения. Карта навыка. Истинные наросты. Один из пяти. Ранг и. Описание. На теле появляются наросты костяных пластин. Форма пластин и их расположение зависит от вида носителя, возможностей его тела, его характеристик и количества его уязвимых точек на теле. Наросты напрямую соединяются со скелетом носителя, увеличивая общую прочность и защищенность владельца. Внимание! Ваш вид плохо подходит для этой метаморфозы. Возможно сильное изменение структуры тела и его возможностей. Значительная часть вашего тела потеряет тактильные чувства. Внимание! Возможен конфликт с имеющимся у вас навыком хитиновая броня и ранга. Попытка спонтанной мутации может повлечь множественные травмы, несовместимые с жизнью носителя. При изучении шанс успеха — 73%. Шанс смерти — 19%. Насыщение — 64 из 100 ОС. Как я и ожидал, повышение навыка хитиновый покров до да и ранга, а также увеличение характеристики выносливость до 15 единиц увеличило шанс на успешную спонтанную мутацию аж до 73%. Конечно, это еще не тот показатель, при котором я готов буду рискнуть, но думаю, два, может три очка параметров, вложенных в удачу, изменят ситуацию кардинальным образом. И даже потеря тактильной чувствительности в этом случае меня не сильно напрягает. Ведь во время спонтанной мутации очень велик шанс получить навык на порядок, превосходящий те два, что были взяты за основу. Конечно, получить в этом случае диранговое умение довольно сложно. Но вот и плюс ранг очень даже реально. Естественно, если я выживу во время спонтанной мутации. И к тому же, характеристики у такого навыка могут обладать уникальными значениями и свойствами. Но это дело уже о ближайшего будущего, конечно.